Доказать истину нелегко. Нередко это стоит жизни. Человек, о котором сейчас пойдет речь, очень любил природу, очень любил зверей. И жизнь свою он посвятил природе, зверям. Во время Отечественной войны он стал солдатом. На фронте был тяжело ранен. Из госпиталя выписался инвалидом. Он имел право отдохнуть, мог заняться какой-нибудь легкой работой, а он, едва оправившись от ранения, уехал в тайгу. Он сутками бродил в чащобах, спал у костра, часто жил в проголодь и уставал до изнеможения. А сил было мало, и здоровья тоже, ведь инвалидность он получил не случайно. Но человек шел на все ради того, чтобы поближе познакомиться с тиграми, чтобы восстановить истину. Человек этот, его звали Лев Григорьевич Капланов, был молод, но считался уже опытным зоологом. Сам он себя опытным не считал, а лишь хотел стать таким. И заветное мечтой его было узнать правду о тиграх самому и рассказать ее. людям. Это звучало несколько странно, ведь тигров люди знали давно. О них много, очень много писали. В любой книге о хищниках, будь то научный труд или записки путешественников, всюду можно было прочитать о тиграх, узнать, какой это опасный, коварный и кровожадный зверь. Даже в знаменитом толковом словаре живого великорусского языка «Даля» Слово «тигр» объясняется коротко и ясно — лютый зверь. Правда, имелись и другие мнения. Например, еще в середине прошлого века знаменитый русский зоолог и путешественник Северцев писал, что кровожадность и свирепость тигра сильно преувеличены, и называл это неудачной выдумкой. Туркестанский охотник Сысоев — одно время активно призывавший к полному уничтожению тигров, в 1875 году пришел к выводу, что это не лютый зверь, а поэтизированный в наших народных сказках и баснях, а кошка, которая показывает свои страшные когти и зубы только для защиты собственной шкуры. О многочисленных встречах с тигром рассказывал и известный советский исследователь Дальнего Востока Арсеньев. Но таких высказываний о тиграх было немного. Большинство зоологов и путешественников считали тигров коварными и кровожадными. Лев Капланов не верил им. Он ходил по следам тигров, он сталкивался с ними лицом к лицу. И тигры не трогали его. Капланова убил браконьер, оказавшийся гораздо страшнее и коварнее любого хищного зверя. Но зоолог успел собрать интереснейший и ценнейший материал, и уже после его смерти вышла книга, ставшая поворотным пунктом отношения людей к тиграм. Тигр стоит на грани полного уничтожения. писал Капланов, между тем его не только можно, но и нужно сохранить в составе дикой фауны. И собранный Каплановым ценой жизни материал показывал правоту и справедливость этих слов. После книги Капланова и работ, поддержавших его затем зоологов, люди стали иначе смотреть на этого зверя. Михаэль Гржимик, Карл Экли, Лев Капланов — лишь три имени. На самом деле их гораздо больше. Гораздо больше людей, отдавших жизни за спасение животных. Но еще больше людей, совершивших, подобно Шаллеру, научный подвиг. Джейн Лавик Гудл. Было двадцать лет, когда она одна отправилась в джунгли, чтобы узнать правду о шимпанзе. Ведь и о них люди знали мало, и о них рассказывали легенды. Десять лет провела она среди обезьян. Сколько мужества и моральной силы, сколько самозабвения понадобилось этой женщине, променявшей обеспеченную и комфортабельную жизнь в городе на трудную опасную жизнь в джунглях. Сколько доброты и терпения потребовалось ей, чтобы завоевать доверие шимпанзе, узнать их жизнь и рассказать об этой удивительной жизни людям. А затем она и ее муж Гуго ван Лавик Гудл решили рассказать миру правду о гиенах, шакалах, гиеновых собаках, животных, считавшихся кровожадными и безжалостными убийцами, вороватыми и коварными прихлебателями. Но Гуго и Джейн рассказали другое, то, чего не знали даже многие ученые. Они рассказали об умных зверях, верных друзьях, преданных родителях. Для того, чтобы узнать это, Гуго и Джейн много месяцев жили бок о бок с этими животными, непрерывно сменяли друг друга, наблюдая за ними. Надо было фанатически любить животных, чтобы проделать это. А сколько любви к животным потребовалось Джой Адамсон, отважной женщине, отличному художнику, мужественному человеку, чтобы стать другом хищных кошек, львов и гепардов? Хищники верили человеку. Человек верил зверям. Они были истинными, добрыми соседями по планете. Джой Адамсон, как и Лев Капланов, погибла от рук браконьеров. Ян Линдблад был прикован к постели с детства. Любовь к природе помогла ему сделать невероятное. Он не только встал на ноги, настойчивые и упорные тренировки помогли ему сделаться прекрасным танцором и одним из лучших в мире цирковым акробатом. Но славе и материальному благополучию Линдблад предпочел трудности и лишения, которые ждали его во время путешествий в джунгли. или в тундру, а громкую славу артиста он променял на скромное звание борца за спасение животных. Их много — благородных людей, спасающих животных. У них было, или есть сейчас, разное оборудование. У Горжимиков имелся самолет, а у Экли вряд ли было что-нибудь, кроме ружья. для самозащиты и бинокля для наблюдений. Шаллер взял с собой лишь бинокль и фотоаппарат, а Линблот, чтобы рассказать людям о животных, использует новейшие достижения акустики, электроники и кинотехники. Сейчас люди, изучающие и спасающие животных, получили возможность пользоваться... новейшими достижениями техники вплоть до космических спутников. Но какое бы оборудование у них не ни имелось, главное их личное мужество. Типичный пример тому — работа по спасению белого медведя. Белый медведь как будто должен быть вне опасности. Живет далеко, в безмолвных просторах Арктики, где врагов у него нет, Да и численность зверя сравнительно не такая уж маленькая. По предположению одних ученых, белых медведей на планете сейчас 7-9 тысяч, по предположению других даже 10-20 тысяч. Это, конечно, немного, но и не так уж катастрофически мало. А в прошлом веке белых медведей было, видимо, гораздо больше. И, тем не менее, уже в прошлом веке начали раздаваться голоса в их защиту. Оказывается, несмотря на отдаленность места обитания белого медведя, люди его знали издавна. Еще в первом веке он был известен римлянам, в седьмом веке его хорошо знали японцы, в девятом веке на него активно охотились норманны, а в тринадцатом веке, как писал Марко Поло, белые медведи были. у татарских кочевников в двенадтом тринадцатом веках на берег баренцева моря пришли русские и вскоре шкуры белых медведей появились в новгороде и москве с каждым десятилетием все больше осваивались берега северных морей все больше становилось промысловиков зверобоев торговцев пушниной и мехами Правда, надо сказать, что специально на белых медведей охотились редко. Их убивали попутно охотники за тюленями и китами. Местные жители добывали медведей, но это не могло нанести серьезного ущерба медвежьему поголовью. Истребление медведей началось с прошлого века, когда значительно уменьшилось число китов и тюленей, и тюлени-бои, как и китобои, стали уже специально охотиться на медведей. К тому же начали входить в моду ковры из шкур белых медведей, а значит, появился большой спрос на них. Все это привело к тому, что в первой половине нашего века уже сложилась тревожная обстановка, а медведей по-прежнему продолжали истреблять. В 20-30-х годах в Арктике убивали более двух тысяч медведей. ежегодно. Рождаемость даже при обычных условиях уже не могла бы восполнить потери, а тут еще начало создаваться ненормальное положение для самок. Люди осваивали север, и все меньше оставалось удобных мест для медвежьих родильных домов. Количество зверей продолжало уменьшаться, но их по-прежнему истребляли местные жители. А для богатых американцев и канадцев на Аляске были устроены специальные аэродромы, где в аренду сдавались вертолеты и спортивные самолеты, с которых охотились на белых медведей. Полярное сафари. Всего три тысячи долларов за удовольствие подстрелить с воздуха белого медведя. И находилось множество желающих. Правда, в США и Канаде стали делать вид, что как-то контролируют охоту на медведей. Однако в Норвегии никакого запрета не было, и белых медведей продолжали истреблять все, кто хотел. Даже в 60-е годы по самым скромным подсчетам убивали не менее полутора тысяч медведей в год, и стало ясно, над белыми медведями... Нависла угроза полного исчезновения. Советский Союз первым отказался от промысла белого медведя. Еще в 1938 году зверей запретили убивать с кораблей. После Отечественной войны в ряде районов была запрещена охота на белых медведей. Но ведь зверь не признает границ. Сейчас он находится в безопасности. на нашей территории, а завтра может оказаться на территории США, Канады или Норвегии и угодить под выстрел. И тогда подняли голос ученые этих стран. К ним присоединились ученые всего мира. Общественность многих государств потребовала запретить охоту на белых медведей. Тысячи и тысячи людей обращались к правительствам США, Канады, Норвегии, Дании. Среди них, может быть, одними из самых активных были дети, требовавшие спасти белого медведя. И правительства стран, на территории которых живут белые медведи, вынуждены были последовать примеру Советского Союза и запретить охоту на этих зверей. А в 1957 году было заключено Международное соглашение по охране белого медведя однако запретить охоту это еще далеко не все нужны и другие меры. но что же можно сделать, чтобы не только не сокращалось поголовье этого хищника, который кстати играет большую роль в сохранении биологического равновесия в арктике, но и увеличивалось Вот об этом и задумались ученые. вдруг понявшие, что очень мало знают о белом медведе. Тогда была создана рабочая группа по белому медведю, первым председателем которой стал советский ученый Успенский. Началось активное выяснение, где живут белые медведи и как кочуют, что, кроме охоты, угрожает их жизни и как размножаются эти звери. Сколько они весят зимой и летом? Каковы их болезни? Но чтобы найти ответы на все эти вопросы, или на многие из них, нужно, по крайней мере, подойти к зверю. А это не так-то просто. Хотя и считают, что белый медведь, как правило, на людей не нападает, и, по свидетельству Успенского, его можно отпугнуть даже позвякиванием ключей, вряд ли кто-либо из этих зверей позволит осматривать зубы или разрешит взвесить себя. А это надо, так же, как надо прикрепить к ушам медведя цветные сережки с определенным номером, чтобы при необходимости можно было узнать, где он окольцован и куда добрался, кочуя по льдам. И надо пометить зверя, нарисовав у него на спине большие яркие цифры — их видно с воздуха. И это дает возможность зоологам наблюдать за медведями. И еще надо умудриться прикрепить к медведю маленький радиопередатчик. Его укрепляют на специальном ошейнике, сделанном из стального троса. Он же служит антенной. И ученые могут следить за медведем на расстоянии десятков километров. Да, все это и многое другое очень надо. И чтобы иметь возможность все это проделать, а значит, приблизиться к медведю и произвести над ним различные манипуляции, ученые применяют специальные летающие шприцы, приборы, которые обездвиживают медведей. Техника пришла на помощь биологам. Причем техника самая новая. Уже применяются для учета медведей во льдах приборы, улавливающие инфракрасное излучение. Приборы ночного видения, приборы, позволяющие на расстоянии измерять температуру и освещенность в берлогах, даже искусственные спутники Земли стали помогать биологам, изучающим белых медведей. И все-таки главным оружием ученых было и остается их мужество. И дело не только в том, что неизвестно, насколько времени действует укол летающего шприца. Медведь в любую минуту может проснуться. И не только в том, что нередко приходится подходить к берлогам вплотную. И не в том, что долгие месяцы и годы проводят люди на севере, променяв удобство и комфорт больших городов на долгие полярные ночи на пургу и мороз. А в том, что они, как пишет один из отважных людей севера, профессор Успенский, поняли, как нужен Арктике белый медведь. Как он украшает эти просторы, и как много они потеряют, его лишившись. Да, новейшая техника пришла на помощь людям, но по-прежнему основное оружие в спасении диких животных, оружие самое сильное, не стареющее и не ржавеющее, это благородство и мужество.